Рост популярности гладиатуры. Возрастающая при страсте Римлин к гладиаторским играм видно по росту количества гладиаторов на протяжении 2 века. Первый бой 264 года собрал всего 3 пары. А в 183 году на похоронах Публилициния Красса Публилициния Крас-Диф и Великий Понтифик, Прапрадед, Победитель Спартака. За 3 дня было выведено 60 пар. Игры и пир, дававшиеся по их случаю, по-прежнему происходили на форуме. Что с небольшим лет спустя, в 65 пятом году, через 6 лет после разгрома Спартака, Цезарь, только-только начинавший политическую карьеру, по случаю своего идилитета выставил 320 пар. Этот разгульный размах сопровождался кричащей роскоши постановки с целью показать щедрость и богатство, заемное молодого магистрата. Кроме того, в линии старше сообщает, Цезарь На траурных играх, которые дал во время своего идилитета, первым полностью украсил арену серебро. Там же впервые преступники сражались с дикими зверями серебряными копьями. В первой половине первого века до Рождества Христова гладиаторские игры стали показушным предприятием и требовали все больше бойцов. Бои устраивались на траурных церемониях, но все больше и больше для обеспечения популярности честолюбивых политиков. Именно поэтому пример Цезаря очень характерно показывает политическую роль гладиатуры. В 1965 году, будучи идилом, он дал частные игры в память отца уже 21 год как покойного. Как и другие политики до него, Цезарь отложил погребальные почести манам родителя, чтобы приурочить их к началу политической карьеры. Соединив таким образом сыновнее благочестие с политическими амбициями, он пекся вместе с тем и о благосклонности народа. Этот эпизод характеризует развитие гладиатуры в последние годы республики. Его непрерывный количественный рост показывает, что в десятилетие перед восстанием Спартака вместе с масштабом изменилась природа гладиаторства. Ведь хотя побежденные войны могли быть хорошими гладиаторами, самый тот факт, что бывших врагов принуждали давать представления для потехи марсовых сыновей, не был лишен идеологического значения. Каждый поединок вызывал воспоминания о прежних триумфах Рима, все дальше от пределы своей территории. Такому первоначальному осмыслению боев соответствовали те гладиаторы, которых мы называем этническими. Важность, которую приобрела гладиатура, совпадает во времени также с переменами в римских нравах. Прежняя строгость сменяла все более вызывающая роскошь. Несмотря на критику таких блюстителей старого Рима, как Катон, Восточный образ жизни, перенятый у эллинистических дворов, все больше входил в моду у богатых римлян. Гладиаторские игры становились все более пышными, что, несомненно, связано с роскошью частного быта. В этом смысле они, на взгляд некоторых римлян, были одним из элементов падения нравов.